Глава восьмая Ванная комната в гостинице была одна на этаж, но Эл являлся единственным постояльцем, так что занял ее безраздельно. Впрочем, он бы в любом случае это сделал. Глава восьмая Открутив латунные краны, так что вода с грохотом ударила в дно ванны, некромант достал из сидельной сумки обтянутый свиной кожей чемоданчик. На верхней крышке виднелось теснение, причудливые знаки, смахивающие на древние руны. Но в углах кожи и стёрлось и была заметно светлее, но серебряные защёлки сверкали. Демонаборец поднял крышку и вытащил несколько прозрачных склянок. наполненных разноцветными порошками. Запасы приходилось регулярно пополнять, хотя ванны Эл принимал только перед тем, как отправиться на дело. Охотник высыпал по щепотке из каждой склянки в воду и сел на край подождать, пока ванна наполнится. При этом он тихо произносил заклинания. Вода пенилась на дне ванны, окрашиваясь попеременно водой. разными цветами, пока не стала прозрачной. Воздух в комнате постепенно сгущался, тени в углах темнели, и вокруг демоноборца воцарялась тишина. Она словно наполняла пространство тягучим сиропом. Наконец, Эл решил, что воды достаточно, и плотно закрутил краны. Простигнув плащ, он сбросил его на пол, снял с пояса полуторный меч в кожаных ножнах. пропитанных изнутри гвоздичным маслом и положил его поперёк раковины. Выкованный из сплава небесного железа и серебра клинок покрывали колдовские руны. От любой напасти защищал владельца зачарованный кровопуск, будь то призрак, оборотень-вампир или обычный беззаконник. Эльсо творил над кристально прозрачной водой символ Эрыша и принялся раздеваться. Перед схваткой, которой было не миновать, если легионер проврался за дело, он всегда набирался сил. Его мёртвое и израненное тело, служившее ему так долго, требовало периодической подзарядки. Иснады бы помогали, пока ещё помогали. Оставшись нагишом, Димонаборис опустил руку по локоть в воду и вдруг замер. От воды повалил дым, точно такой же, как от лужи в доме лодочника. когда некромант коснулся ее голыми пальцами. Вытащив руку, Эл задумчиво вытер ее висевшим около треснутого зеркала потрепанным полотенцем и сел на край ванны. Такого он не ожидал. Вода, которой пользовались жители Аль-Тахира, была такой же, как та, что осталась от исчезнувшего лодочника и, вероятно, других пропавших. Но имелось кое-что поинтереснее и похуже. Намного хуже. Это на удивление прозрачная вода содержала немалый процент чёрной крови той самой, что пролилась когда-то из упавшей на землю звезды и отравила планету С лёгкой досадой отбросив влажные полотенца легионер встал и поднял одежду Водные процедуры отменялись купаться в том, что наполняло сейчас ванну никромат не собирался Жаль, конечно, напрасно потраченных снадобий, но придётся в этот раз справляться своими силами. Интересно, как жители Аль-Тахира пользовались такой водой. Одевшись, Эл вышел в коридор, но отправился не в свой номер, а к лестнице, ведущей на крышу. Поднявшись, он откинул деревянный люк на скрипучих петлях и выбрался на крышу. Отсюда было видно озеро, так как крыша находилась почти на одном уровне с городской стеной. Спокойная гладь простиралась на юге и западе до горизонта, сверкая словно потемневшее от времени зеркало. Вот, значит, почему в нём нет жизни. Чёрная кровь просочилась сюда по подземным протокам, как это случилось и с некоторыми другими водоёмами после падения звезды. Демонаборц задумчиво окинул взглядом город. Как его жители могли пить эту воду, мыться в ней? Почему они не умерли, как обитатели озера? И кто оставил мокрые лужи там, откуда пропали лодочники и остальные? Если нечто выходило из озера и похищало людей, то почему нет других следов? И как оно добиралось до жертв, как потом выбиралось с ними? Вопросы кружились в голове замершего на крыше гостиницы легионера. И ни на один из них он не мог пока найти ответ. Эл спустился на первый этаж и подошел к хозяину, возившемуся у стойки. Тот вздрогнул, заметив постояльца, и побледнел. Демоноборец привык к подобной реакции и не удивлялся. Чувства же обиды он не знал вовсе. «Ваша вода», — проговорил некромант, облокотившись по столешницу и вперевшись в лицо Альтохирт со взглядом. А мигас он оставил в комнате, так что тому ничто не мешало видеть лишенные радужек черные глаза охотника на нечисть. «Как вы ею пользуетесь? Она же отравлена!» Хозяин приюта паломника судорожно сглотнул. «Эх, так ее же очищают!» «Неужели? Каким образом?» «Церковь Вечных Детей проводит ежедневный ритуал. Ровно в два часа по полудни. А сейчас сколько?» Половина, кажется. Где это происходит? В храме? Ну, конечно. Обычных жителей пускают поглядеть. Да, если охота. Дима Наборис развернулся и зашагал в свой номер. Там он прихватил шляпу и тут же поспешил назад. Проходя мимо стойки, притормозил. Твои постояльцы всегда пьют эту воду. Другой нет у нас, отозвался Алтахирис. А что с ней не так? Эль вышел на улицу, не ответив, хотял бы он и сам это знать. Некромант направился в сторону храма, размышляя о том, что выяснил за недолгое время, проведённое в закрытом городе. От чего священники очищали воду, если в ней оставалась чёрная кровь? И была ли это очистка причиной того, что люди не умирали, употребляя то, что стало ядом для обитателей озера? Свернув за угол, легионер едва не столкнулся с тремя стражниками. Первый отшатнулся, но он мог и не трудиться. Эль отпрянул раньше, ибо его реакция была не в пример быстрее. Воины застыли, глядя на демоноборца, а он поспешил обойти их. Поскольку положение солнца говорило о том, что до начала церемонии очищения воды оставалось не больше четверти часа. "Эй!" придя в себя, окликнул некроманта первый стражник. «Куда это ты идешь, дохляк?» Вытянув руку, он схватил Элла за плащ. «Ты едва не сбил меня с ног!» Остальные двое подступили, кладя ладони на оголовье мечей. Лица у них были напряженные. Легионер сделал экономное движение, захватив запястье воина пальцами. Рывок и хрустнувшие кости заставили стражника побледнеть от боли. Он не закричал, но рот приоткрылся, выпустив со свистом воздух. Эл повёл корпусом, опустился немного вниз и в виде воина из равновесия прокинул на мостовую. Теперь избил, раскрепил демоноборец. Товарищи поверженного одновременно рванули мечи из ножен. Первый не успел обнажить клинок до конца, так как затянутый в перчатку кулак легионера врезался ему в челюсть, мгновенно вышибив дух. Второй воин с криком замахнулся, но сталь ударила по амигасе и отскочила. Получившимся в тростнике разрезе блеснул металл. Стражник замешкался от удивления лишь на секунду, но этого хватило, чтобы сапог демона-борца ударил его сбоку по бедру, заставив мышцы онеметь. Эль отступил. Воин шагнул за ним, но нога подкосилась, и он упал на одно колено. Легионер выбил у него из рук меч и припечатал прямым ударом в челюсть. Оставив третье тело посреди улицы, некромант поспешил дальше. Он был очень недоволен произошедшим. Теперь городская стража будет ещё сильнее настроена против него. И даже приказ капитула всячески помогает демоноборцу едва ли разумеет действия. Да, Аэлос следовало сдержаться, извиниться и постараться избежать драки. Война Альтахира это не зарвавшийся головорез, который задирает первого встречного, а потом улепётывает поджав хвосты. К тому же их слишком много. Почему же легионер не поступил так? Да просто потому что опыт подсказывал, нельзя избежать драки с тем, кто её желает.